Когда они вернулись в лагерь, был устроен обед, вроде общего собрания. Все 88 ополченцев имели право давать советы, и каждый открыто высказывал свои мысли. К несчастью, возобладало мнение, что японцев следует брать на ура. Мышка сотенный тоже стоял за лихую атаку. Начнём с скопом, сомнём всех раскидаем. Разногласие покрывал хриплый бас распреడిన. Чего уж там? Гудел он будто шмель. Я полнец жемелок, я его кулаком шмякну и макрата хоть потирай. Пошли в рукопашную, а с русской силушкой никому в мире не совладаешь. Сегодня же героическим до самой смерти обеспечимся. Из палатов вступил с ним в перебранку. Тебе, Бугаю, такому креста захотелось, чтобы в первую гильдию выбраться. Так ты дождешься. Крест у тебя будет. Только не Георгиевский, а деревянный. С резкой отповедью он повернулся к уряднику. А ты тоже дурак хороший. Лычки нацепил, а ума не видать. Полченцы стреляют зверьё в глазок. Это верно. Но разве же у стоят уж штыком бою? Подумай сам. Японский солдат славится в рукопашной. Он штыком владеет, как бригмастер бритвой. Если мы по собственной дурости навалимся на ура, стрелять уже не придётся. А на штыках умирать? Благодарю вас покорно. траппера поддержал разумный Егоршин. Сашка правду сказал. Действовать надо непременно с крадом, будто к зверю подбираешься. Ты, друг ситный, подползи, даже травинки не колыхнув. Цель каждый себе избери. А потом и шваркнем залпом. Нас же 578. Значит, 88 японцев уже в раю, а где колонню хедят? Ну, а тех, что утялеют мы, с Корёнька на костыли переставим. Поделили разумные доводы. Ладно. Притих, урядник. Давайте, с крадом. бабидев. Ополченцы тронулись к японскому лагерю. Спипанул крупный и частый дождь, но скоро кончился. Из палатов поманил блинова в сторону. "Не ко всякой доблестью жизнь ещё впереди". На глазах студента блеснули слёзы обиды. "Я же с чистой душой" «Почему вы хотите лишить меня счастья и сражаться за Отечество?» «Пули так устроены, что они не разбирают, у кого душа чистая, у кого грязная». «Еще раз прошу». «Поберегите себя». Во главе цепочки двигался Егоршин, который передал больше никаких разговоров. «Японский лагерь уже рядом». ополченцы залегли. Тихо разбегаем укроют траву. Вперёд проскользнули Урядник и Траквер. Вы стоит, цепко осмотрелись. Егошин прав, сказал Мишка. Ежели полыхнём по ним прицельным залпом, так словно коса по траве пройдёт. Из палатов Передал Сотинному свой бинокль. Вон там, в палатка врача. А вон, гляди, офицер. Надо полагать, мы имеем счастье лицезреть самого Ямагата. Да, они рассматривали основателя агрессивного общества Хо-Ко-Гидаио и защитника северных дверей Японии. Врача не трогать, шипнул траппер. А лейтенант я беру на себя. Хочу загнуть ему простонародное сосласки. Не связывался ты с ним, отговаривал его урядник. Японцы они большие мастера, с этим башка делать. Этот самурай за мной. Повторил из палатов. Шеломайник сверху был мокрый от дождя, а возле основания его стеблей, где залегли дружинники, было совсем сухо. По цепочке ополченцев тихонько передали от одного к другому: "А федалы Босково и доктора не трогать". "Не-не, даже пальцем" Доктор, он покалеченных выправляет. А офицера Сашка на себя берёт. Двинулись с крадом. Давайте зал перешли под треску ветки, которую должен сломать в руках казачий урядник. И шумные и юркие охотники подползали к японскому бивуаку. внутри которого продолжалась обыденная лагерная жизнь. Караульных сняли так, что они даже не пискнули. Теперь стало слышно, как на флагштоке хлопает японское знамя. Под прикрытием шиломайника дружинники оказались почти в самом лагере противника. Каждый выбрал для себя цель, какая пришлась по вкусу. В ушах долго и надсадно Звенело от напряжения. Японцы шлялись возле них, ничего не замечая. Дай. Шикнул из палатов уряднику. Редко громко треснуло пополам, гулянул залп. И сразу же ладьи закружились в движении к бою. Но теперь после убийственного залпа преимущество было целиком на стороне камчадалов. Завязалась схватка. нахрапистая и костоломная. Всюду гремящие лязги оружия, одиночные выстрелы в упор, крики сметения, хрипы борьбы и стоны. Лейтенант Ямагата успел выхватить только саблю. Крыжок, прыжок, прыжок! прыжок Из палатов возник перед ним с карабином, отплевая с негой, сабля прошла над его головою, затрактер присел и сноп пружинисто выпрямился. Он ушёл всё даже то, чтобы его не ослеплял солнечный свет, бьющий сейчас прямо в лицо самурая. "Огота, работай, работай!" словно подначивал его испалатов. Обладая отличной реакцией, Трактпер хотел измотать Ямагата в бесполезных атаках, чтобы лишить его возможности руководить боем, который складывался уже трагически для захватчиков. Под частой сеткой сабельных ударов Приклад крошился в мелкую щепу. Ямагата рубил плащ кружей на вложе. Но он не мог достать самого из Палатова. Траппер грозил его своей неуязвимостью. "Махайся, Анната, махай, махай!" Емагат желал сейчас одного отвязаться от этого дьявола. Но из Палатов, неустрашимый и ловкий, отбивал все его наскоки. "Хватит!" злобно гаркнул он вдруг. На один лишь миг Емагат ослабил внимание. Этого мега хватило и спалату. На шее лейтенанта с хрустом размашился калик. Выпустив саблю, он схватился за горло, а следующий удар буквально размял его сверху. Емагата был готов принять смерть, но он никак не был готов принять позу весьма скорбительную для его офицерской чести. Что скажут предки, увидев с высоты Какое положение принял их потомок? Воронкой кверху. Вот так тебя, сказал Каппер. Бой из лагеря уже переместился к морю. Японцы бросались в волны, ища спасения на шхунах. Из палатов вырвал пленного офицера дружиннику. Башкой за него отвечаешь. Береги Анато. Он тоже кинулся к морю. Шхуны не имели времени для выбирания якорей. Шкиперы топором рубили канаты, оставляя якоря на русском грунте. Всё довиднели с головы плывших японцев, и гользящая толпа самураев забила большой чёрный кунгас, поспешно отгребая от берега. Из палатов побросал на траву пачки патронов и в положении с колена выстрел за выстрелом стал заклепывать пули в черной доске кунгаса, пока не пробил в нем множество дырок. Громко булькнув, кунгас с японцами утонул. Сашхун отвечали яростным огнем, но под пулями метких охотников. Самураи один за другим выпускали оружие. Успев подобрать из воды несколько человек, Чуни торопливо удирали обратно на шумшу, всемусю. Из палатов понял, что дело закончено. Когда он вернулся в лагерь, мешка сотенный уже содрал с палки японское знамя. Обозрев поле побоище, усыпанное вражескими телами, урядник подмигнул из палаты. Вон наваляли. Приходи к ума любоваться. раппер сбросил с плеча связку трофейных карабинов. Погоди, радоваться. Все ли у нас живы? Из хламаника дружинники вытащили распрегина, на которого лучше было не глядеть. Сабля поручика Сата зарубанула его сверху вниз, от темени до подбородка. Лицо синело было начисто. из кровавой маски сверкали белые зубы. Даже глаз у него не осталось. Странно, что Растригин был еще жив. Рядом с ним положили на траву и Сережу Блинова. Он был убит штыком прямо в грудь. «Хоть не мучился», — сказал кто-то. Егоршин отошел, держась за голову руками. «Ой!» «Беда! Теперь и час слез не оберешься!» Японский врач перевязал своих соотечественников. Без тени принуждения он оказал медицинскую помощь и русским раненым. Таких было всего лишь четверо. «Будем трогаться?» — спросил сотенный. Из палатов придержал его. «Надо подождать, пока не умер». растридин. Так он может до ночи протянет. Японский врач сказал, что скоро. За это время из Явено успели пригнать телегу. Из палатов попросил оставить на повозке место для них. Показал уятник на мёртвых. И для него показал траппер на ямагата. Что с ним? И зен. Ещё сегодня утром перед ним строился батальон привычно кричащий Бонзаев. О солнечные богиня, а на террасы. Ты знаешь, куда он делся? В считанные минуты из полнокровного войска, готового покорить Камчатку, остались лишь он сам, его доктор и десятка три солдат, плохо соображавших, что произошло. посмотрев на Ямагату, урядник переспросил: "А что с ним? Я же сказал, дзэн". Ямагата сидел на корточках, согнутый в дугу. Он ушёл даже не в себя, а в полное отрицание всего, что сейчас его окружало. Это был дзэн. Вокруг него говорили люди, но он ничего не слышал. Это был дзэн. Победители пытались растормошить его, но мускулы тела озяревели в однажды принятой позе. Это был дзэн. Глаза Лии и Натэмагата бессмысленно смотрели перед собой. Это был дзэн. Зен. Состояние прострации, в которое иногда способны впадать японцы, когда я для них уже не я, а весь мир, кажется, несуществующим. Чтобы искусственно вызвать в себе это полное отрешение от мирских невзгод, японцы могут часами глядеть на луну. Они подолгу любуются очертаниями камней. Но сейчас перед емагата крутился весь в репейниках, хвост русской кобылы, которая увлекала его в ужасный позор пленения. И даже этого хвоста самурай не замечал. Хвост был для всех, но только не для него. Вот это дзен. Прочный, непрошибаемый, почти обморочный. Потрясающий дзен, к которому нам даже нечего добавить.